Глава тридцать четвертая. Господь, возможно, все простит, но уж точно ничего не забудет. Достоверный хадис. Ирида, мать твою, да сохранит ее Аллах и помилует. С трудом откашлялся лев от неожиданности, едва не утонувший в тазике. Не подкрадывайся ко мне так сзади, я нервничаю. И я, признал хаджа, хлопая друга по спине, у меня больное сердце. Мне снились дурные сны, а один голубоглазый не мусульманин еще и разбудил посреди ночи пообщаться на тему этичности кражи светильника у духовного лица. Но, простите за болтовню, что же привело вас к нам, ничтожным? — Мама, можно я их убью? — счастливо выскочила из-под подола богатырши милое дитя, и могучая альдюбина смущенно потупила оленьи очи. — Ну, собственно, вот не могли бы вы... То есть нам с Ахмедовым надо очень сегодня решить кое-какие неотложные дела. Он поедет к Каде разобраться с налогами и процентами, а я отправляюсь в пригород догнать караванщиков, забывших оплатить нам товар. Это ведь очень важно, понимаете? Нет, в один голос взвыли Аболенский на Средин, прекрасно поняв, что от них хотят... «Мы не можем! Мы тоже очень заняты, нам никак! Мы вообще ее боимся!» «А мука, милейшая девочка, а то мы не знаем! Она будет вас слушаться! Правда, моя кореглазая жемчужинка? Ну-ка скажи двум добрым дядям «да! Вот видите, какая она хорошая!» «Угу, mm -hmm. как же!» В ответ малышка так улыбнулась и провела себе ногтем под горлом, гася на корню все последние сомнения и надежды, что сразу стало понятно, никто так не знает своих же детей, как их любящие родители. Но и с другой стороны, никаких возможностей отказаться от навязанного ребенка у нашей преступной парочки по-любому не было. Ирида Альдюбина так умоляюще смотрела им в глаза – одновременно закатывая рукава и клятвенно обещая «Она будет вас слушаться, уважаемый клянусь выдранной по волоску бородой святого хызра». Мстительный из взгляд девочки говорил о том, что она как минимум принимала в этом участие. «Всего лишь до вечера». И Лев, и Хаджа мрачно переглянулись, честно признали, что до вечера могут и не дожить. — Она мало ест, никого не обижает и никуда от вас не убежит. Последняя надежда оставить малолетнюю разбойницу где-нибудь при Медресе почила в Бозе на углу мусульманского кладбища. — Вы настоящие друзья нашего дома! Пылка Ирида так обняла своих соучастников, что у них затрещали кости. «Ахмед меня отговаривал, но я всегда верила в благородство ваших сердец. Да благословит Аллах вашу доброту и любовь к детям. Приведете Амударью домой до заката. Опоздайте пришибу». Когда фигура первой феминистки Востока скрылась за углом, Лев вдруг осознал, что кто-то взял его за руку. «Я с тобой, багдадский вор. Где плохие?» «Аджа, забери от меня эту камикадзе». «А почему я? Ты, кажется, ей понравился». — Потому что мне, между прочим, надо кое-куда слетать и кое-что спереть, если ты не забыл, — прошипел бывший москвич, страшно вращая глазами. — Вот и побудь с ребенком, пока я быстренько смотаюсь туда и обратно. — Ты моей смерти хочешь, что ли? — взвыл Дамулло, а малышка согласно поддержала его. — Вот этого дядю надо убить. Я убью. Примерно полчаса, пока правоверные мусульмане возвращались с утренней молитвы, Два главных героя нашего повествования орали друг на друга, как коты на крыше, а маленькая улыбчивая девочка, щуря смешливые глаза, прыгала вокруг них на одной ножке и, размахивая кривым деревянным мечом, распевала в голос «Бумба Лакидон». Поняв, что кулаками и голосом ничего не решишь, соучастники были вынуждены сесть и думать. «А если попросить Рабиновича?» Много отбросил лев, и хаджа вдруг радостно закивал. «Воистину, мой преступный собрат с большим сердцем и широкой душой! Какой же дитят! Кажется, прокатиться на живом мослике! Купим ей лепешку, чтоб не голодала, а Рабинович с Эмиром уж как-нибудь на пару управится с одной-единственной девочкой!» Соучастники церемонно пожали друг другу руки, найдя, наконец-то, компромиссное решение наболевшей проблемой. Мнение маленькой дочки Ахмеда и Ирида Альдюбины в расчет не бралось. Кому оно интересно? «Значит, слушай сюда, брат мой лопоухий!» «Фа истину, подтвердил Хаджа. «В смысле ты намекаешь, что я брат-ослу?» А Барянский вынужденно отодвинул внимающую морду Рабиновича и, нахмурив брови, развернулся к Хадже. «Почтеннейший мне глубоко до минарета наизнанку, если ты уловил изящество моего пассажа. Зачем и кем ты приходишься моему ослу?» ни капли не испугавшись, ответил тот. «Но имею в виду, что он мой осел. Что, разумеется, не мешает ему быть твоим родственником». «Так, короче, не слушай этого узкоглазого Дауна!» Ровно предложил Серму Ишаку, бывший помощник прокурора. «Твоя задача на сегодня» изображать во всей красе деревянную лошадку на карусели. То есть поступаешь в распоряжение вон той маленькой мясорубки с ручкой и катаешь ее до вечера, пока сама не свалится и не уснет. Задача ясна. Если бы Серый Ослик мог ответить «Я воль, майн фюрер наверняка бы он так и сделал. Увы, говорить Рабинович не умел, немецкого не знал, а посему просто отсалютовал передним копытом». Дамоло попытался было влезть с комментариями, но быстро понял, что это не в его интересах, и лишь с поклоном уточнил. «Но великий мир Сулейман Альмаров не будет против». Слуга господ изобразил непередаваемое передергивание ушами, видимо, обозначающее, что по этому вопросу они уж сами между собой договорятся. «А ковер-самолет мы можем позаимствовать до вечера? Вернем, честное пионерское». Вот на этот вопрос серый ослик не мог дать однозначного ответа сразу. Оба ишака отошли в дальний угол стойла, о чем-то там пошептались, пару раз даже поорали друг на друга и попинались крупами, но потом, видимо, пришли к обоюдному согласию, и эмир бухары легко процокал к багдадскому вору, неся в зубах свернутый очучан палас. Лев искренне пожал копыта белого осла, И, развернув коврик, кивнул Хаджа. «Присаживайся. Быстрее улетим, быстрее вернемся. А мартышки с саблей скажи, чтобы каталась на ослике и никуда не лезла. Будет возникать, пригрози, что поставишь в угол». «Э, милая девочка», — опустившись перед дитятей на корточке, начал Хаджа. Мы с дядей Львом р -р -р, быстренько слетаем, как пятички, по делам и назад. А ты кушай вот эту вкусную лепешку и катайся на двух осликах. Хочешь сразу, хочешь по очереди, будешь вести себя хорошо, мы, я всех убью». «Непременно», — с ангельским терпением подтвердил Дамуло. «Только не слезай со спины вот этого серого ишака, он будет твоим волшебным паевым конем». «И да хранит тебя Аллах и Рабинович!» С этими словами успокоенный насреддин пересел на растерянный ковер Кабаленскому, прошептал тайные, известные любому читателю Тысячи одной ночи слова, и очучен палас немедленно взмыл в воздух. Соучастники облегченно выдохнули, задавая нужное направление И лишь где-то на уровне облаков обратили внимание на счастливейший детский визг за спиной. «Я лечу всех убить!» Бросившийся на крик Абаленский уже буквально кончиками пальцев успел поймать отлетающую от края ковра малышку Амударью с куском бахромы в кулаке. Хаджане одобрил этот поступок. «Быть может, и отец сказал бы нам спасибо?» «А ее мама?» Дамуло разумно заткнулся Ибо радость целой тысячи Ахмедов не спасла бы их от гнева всего одной внебрачной дочери багдадского визиря. Поворачивать назад было поздно, бессмысленно. Маленькая мука, доверчиво прижавшись к широкой груди Абалянского, мирно пригрелась и даже задремала. Человек предполагает, а Аллах воистину знает, как и что должно случиться. Утешившись этой простенькой мудростью, друзья продолжили путь. А чучан-палас или ковер-самолет, кому как привычнее меня устраивают оба названия, с хорошей крейсерской скоростью нес их в заданном направлении. Пользуясь случаем, я не поленился спросить у насредина, как оно в целом. Ну, какие ощущения испытываешь при перелете на колышущейся плоскости ковра при сильном встречном ветре и без всяких заградительных перил по бортам? Дамуло спокойно припомнил, что ветер не такой уж и сильный, Сидеть надо спокойно, близко к краям не лезть, а в идеале вообще лежать на пузе, наблюдая за пейзажем. Учитывая мой личный опыт летания на метле и боевом драконе, должен признать, что Ачучан-Палас выглядел куда как комфортнее и безопаснее. Со слов Хаджи, разумеется. До военно-религиозно-полевого лагеря Хайямкара они добрались примерно за полтора часа. Плюс-минус 10 минут точно никто не считал. «И что, вот эта разболтанная, неорганизованная толпа и есть спаянная религиозной дисциплиной войска?» — не поверил глазам бывший москвич, осторожно кивая на расположившихся в оазисе людей. «Осторожно, это чтобы раньше времени не разбудить милейшую доченьку Альдюбины». «Левчан!» «Ты имеешь в виду отсутствие пулеметных вышек, окопов за оградительной колючей проволокой и минных полей?» — уныло припомнил Дамуло, мягко сажая ковер в самолет за бархан. Эти люди — обманутые мусульмане, фанатично преданные своему пророку. По одному мановению его мизинца они предадут, украдут, убьют, сделают все самое страшное, на что только способен человек, и умрут в радости ибо святые исполнили волю черного шейха. А уж он наверняка позаботится, чтобы Аллах вспомнил о них в день страшного суда». Лев, разумеется, не хуже, но средина понимал, что такое религиозный фанатизм и чего от него ждать. Перед его мысленным взором вставали страшные картины взрывов в московском метро. Бесчисленные смерти, искалеченные судьбы, человеческая кровь на ступенях эскалатора и душащее чувство несправедливости, противоестественности и невероятной дикости всего происходящего. «Сколько их примерно?» — Около пяти сотен, но на нас двоих более чем достаточно, — вздохнул Хаджа. — Нам нужна черная ткань, намотанная на голову, и есть шанс затеряться в толпе. Вряд ли они все так уж близко знают друг друга. — Держи. Лев аккуратно вынул из-за пазухи две длинные полосы черного шелка. — Откуда? — Упер заранее. Не думаешь же ты, что я, чертя башку, ринулся в такую авантюру, даже близко не подготовившись? — А ее А ее куда? Хаджа осторожно погладил по затылку просыпающуюся муку. — Оставляю под твою ответственность, — пожал плечами багдадский вор. — Моя задача — выкрасть лампу с бабудай Твоя — не потерять ребенка и унести всех нас в нужный момент на ковре-самолете. Ну, примерно как в гангстерских боевиках с ограблением банка. Справишься? — Ты вновь используешь слова непонятные слуху мусульманина. — но я постараюсь. — Да а я дядлё джан сонно приоткрыла ротик мирное дитя а ты крошка будешь слушаться дяядина средина у он скучный он не даст мне никого убить неправда воспрянул уязвленный в самую печень домуло клянусь аллахом я очень веселый и как эти а перекольный «Мы сейчас же пойдем и до смерти напугаем всех тушканчиков. А если нам встретится настоящий шайтан, обещаю, что позволю тебе самой отрубить его порочный хвост!» «Можно?» — не поверила ушам, мигом проснувшись, а мука бросаясь ему на шею. «О да!» — умиленно провормотал полузадушенный насредин. «Убей его, смело, дитя моё «Ну вот и ладушки!» — удовлетворенно потянулся Соболенский с наслаждением хрустя костями. — Все, детсад, мне пора. Не ссорьтесь и не деритесь, а то обоих поставлю в угол и оставлю без компота. Придавленные столь страшной угрозой, Дамуло и девочка испуганно кивнули, а наш герой, не умело намотав на тюбетейку широкую полосу черной тряпки, отважно двинулся в путь.